столица иудейского царства. После смерти царя Соломона в 928 году до нашей эры объединённое царство распалось на два независимых государства. На севере возникло Израильское царство, в которое вошли на деле 10 колен, а на юге, на землях колен Иуды и Бенямина, сформировалось Иудейское царство со столицей в Иерусалиме. Здесь продолжала править династия Давида. Хотя Иерусалим и храм остались в Иудейском царстве, но большинство населения оказались гражданами царства Израильского, подданными царя Иерувама, который потомком Давида не являлся. 26. И говорил Иерувам в сердце своем, царство может перейти к дому Давидову. 27. Если народ сей не будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, Кровоаму, царю иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Кровоаму, царю иудейскому. И, посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу, «Не нужно вам ходить в Иерусалим, вот боги твои израиль» которые вывели тебя из земли египетской. Третья книга царств 12.26.28 К этим тельцам, которые стояли в Вефиле и Дании, и потянулся народ израильский вместо Иерусалима. После разделения еврейского государства, иудейское царство, в которое входили только Вениаминова и Иудина колена, хотя и были малочисленными, но и большое преимущество перед Израильским царством. На территории Иудеи находился Иерусалим, центр политической и религиозной жизни еврейского народа. Поэтому неудивительно, что многие израильтяне, особенно левиты, недовольные политикой Иерулама, переселялись в Иудею, чтобы быть ближе к святыне Израиля и Иерусалимскому храму. Первый царь Иудейский, Роваам после неудавшейся попытки силой подчинить себе северные племена, стал заботиться об укреплении границ своего государства и благоустройстве Иерусалима. Но Ровоам недолго стоял в законе Божьем. На четвертом году своего правления под влиянием своей матери, аммонитянки Наамы, он стал идолопоклонником и увлек за собой в идолопоклонство своих подданных. По всей стране на холмах и под священными деревьями иудеи начали поклоняться чужим богам. Иерусалимский храм не пострадал, но влияние священников сильно упало. Расплата не заставила себя долго ждать. Фараон Шошенг, библейский Сусаким, иногда пишут Шешонг, так как гласные не всегда четки в египетском иероглифическом письме, убедившись что оба еврейские царства ослаблены постоянными конфликтами напал на палестину и опустошил иудею и часть израиля шушенг вторгся в страну в 924 году до нашей эры и достиг иерусалима город был окружен, Стеной, толщина которой была 7,5 метров. Ее сегодняшние остатки, иллюстрация 13, имеют высоту около 3 метров. И мы можем предполагать, что в те неспокойные времена она была минимум в 2 раза выше. С другой стороны, как видно на фото, она была сложена из камней небольшого размера. И могла быть разрушена стенобитной машиной. Шушенку не удается захватить Иерусалим. Однако уплаченный фараону царем Рехавом, сыном Соломона, огромный выкуп опустошил сокровищницы храма и царского дворца и разорил город. Всем, кто читает в Танахе жизнь Соломона, поражает описание того богатства, которым он владел. Потом страна вдруг резко нищает, и вопрос естественен, а где золото? Оно, увы, ушло с Шашенком в Египет где было использовано для украшения египетских храмов, о чем у нас есть некоторые свидетельства. Великолепие и блеск соломоновых сооружений померкли уже 20 лет спустя, после их создания. Там, где сверкало золото, остались голые стены. После Ралаама воцарился его сын Авия, который царствовал всего три года, и его правление никак не отразилось на облике Иерусалима. В религиозных деревлах он пошел по стопам своего отца и не боролся с идолопоклонством. Все это касалось Иерусалима самым непосредственным образом. При едином Боге – единый храм, и лишь одно место для него – место Святой Иерусалим. Идол же может стоять хоть в каждом доме. Идти поклоняться в Иерусалимский храм нет нужды, и город хереет. Соответственно, во времена правления праведных царей, приток людей и пожертвований в город был большим, и город свел и развивался. Когда же на престол попадал неправедный царь, город терял былой статус, и приток средств на его развитие становился недостаточным. Мы продолжаем находить свидетельство, что Иерусалимцы той поры еще слабо верили в своего Господа. Моисей, например, запрещал делать изображения религиозного назначения, воять идолов. Все же амулеты с изображением богини-плодородия и многих других персонажей чужих религий евреи носили во множестве. Найдены амулеты, кулоны, браслеты, кольца, предназначенные спасти их владельцев от злых духов. Практически все они повторяют аналогичные амулеты соседних народов. Видимо, евреи тех времен не жили замкнуто, а культурный обмен с другими народами был неотделим от обмена религиозными идеями, а также предметами культа. Нужен был еще один период стойкой борьбы за национальную религию, и такой период настал при следующем царе. царю Царя Авию сменил на иудейском престоле его сын Аса, который царствовал 41 год. В отличие от своих предшественников, Аса был пламенным поборником иудаизма и непримиримым врагом идолопоклонства. Прежде всего, он отстранил от власти свою бабку маху жену Раваама, насаждавшую культ Астарты и Приапа. Она поставила в Иерусалимском храме пень дерева символизирующий Астарту. Аса велел сжечь этот пень в долине Кедрона. Постоянные флюгероподобные смены вероисповедований евреями показывает нам, помимо незрелости иудейской догмы в то время, постоянную борьбу за реальную власть над умами между царским домом и храмовыми священниками. Когда царь пытался уменьшить влияние священников, он обращался к другой религии. Когда царю удавалось найти со священниками общий язык, иудаин возвращался в страну. Аса убрал всех идолов с холмов и из рощи и изгнал из страны чужестранцев, которые поклонялись своим богам. Соответственно, Иерусалимскому храму вернулся его статус, и народ опять стал приходить в Иерусалим регулярно на жертвоприношения. В городе стали появляться некие подобия постоялых дворов для приезжих. Дело Асы по искоренению идолопоклонства в стране продолжал его сын Иосафат. С этой целью он рассылал по Иудее священников и левитов, которые учили народ почитать родного бога и храмы и избегать богов иностранных. Это была очень дальновидная политика, и связана она была с дальнейшей разработкой иудейской догмы и культа. Чем выше был статус храма, тем выше становился статус Иерусалима. Эта тенденция прослеживалась на века. Иосафат сам предпринял поездку по своему царству, и лично внушил своим подданным уклоняться от идолопоклонства. При том, что археологи говорят нам, что город развивался и строительство, впрочем, достаточно умеренное, в нем велось. Мы не находим в письменных источниках достаточно сведений о развитии города, его инфраструктуры в те годы. Лишь косвенно мы можем судить, что общий недостаток средств не давал возможности Иерусалиму сильно расцвести. Вот, например, рассказ, который Иосиф Флавий приводит, описывая царствование иудейского царя Иоаса Иоаха в 636-798 года до нашей эры. Речь идет не о новых мостовых или канализационной системе, а о самом храме. И вот что получается. Древности, глава 8. Тем временем иерусалимского царя Иоаса обуяло страстное желание вновь отделать храм предвечного, и потому он призвал к себе первосвященника Иодая и повелел ему разослать по всей стране священников и левитов, которые собрали бы с каждой головы по полусиклю серебра для украшения и восстановления столь запущенного при Иораме и ее детях храма. Однако первосвященник И исполнил тогда желание царя, зная, что никто добровольно денег не пожертвует. Но на 23-м году своего царствования Иоас опять пригласил себе первосвященников и левитов, стал упрекать их в том, что они ослушались его приказания, и повелел им на будущее время позаботиться о восстановлении храма. Тогда первосвященник решился пустить вход для удачного сбора пожертвований следующие, по его мнению, верное по отношению к народу средство. Соорудив ящик со всех сторон закрытый и снабженный лишь верхней своей крышке одним небольшим отверстием, он распорядился поставить этот ящик в святилище рядом с алтарем и предложил всем опускать в верхнее отверстие на восстановление храма, сколько каждый пожелает. К этому предложению народ отнесся весьма сочувственно, и с радостью и большим рвением стал приносить жертвы и жертвовать множество серебра и золота. Следившие за этой кружкой для пожертвования писец и священник ежедневно в присутствии царя опорожняли ее, подсчитывали собранные пожертвования, а затем опять ставили ящик на место. Когда же, по мнению первосвященника Иодая и царя уаса народ пожертвовал достаточную сумму, Они послали за каменщиками и архитекторами и озаботились доставкой крупного и драгоценного леса. Когда впоследствии храм был совершенно отделан, то употребили оставшееся золото и серебро, а его осталось немалое количество, на изготовление чаш, кувшинов, стаканов и прочих сосудов и стали ежедневно возлагать на алтар богатые жертвоприношения. Такое рвение царя продолжалось все то время, пока был жив Иодай. Мы видим здесь, что при пустой казне деньги на общественное благоустройство, благоустройство города, реставрацию храма и тому подобное, могли собираться народа Но вряд ли это был очень надежный метод поддержания, как мы сейчас говорим, муниципальных служб на должной высоте. Добавим к этому политическую нестабильность. Примерно в 786 году до нашей эры царствование царя Амаци 798, 769 года до нашей эры. Израильский царь Иехоаш захватил Иерусалим. Город был разграблен, и часть крепостной стены разрушена. Позже цари Иудеи Узия, Озия 769-733 до нашей эры. И особенно Хискиагу 715-й, 687-й до нашей эры значительно укрепили и расширили его.